Глава вторая. Драген. Высокие узорчатые двери медленно открылись, и мне навстречу уверенным шагом вышел принц. Густые волосы до плеч при ходьбе развевались, голубые глаза странно сияли от радости. "Сеймун, вы нашли ключ?" он протянул изящную руку с раскрытой ладонью. "Верните сейчас же". "У меня его нет", возразил я. "Поиски продолжаются". Под девичьи пухлые губы импера поджались, а ровные брови сошлись на переносице. Юнец всем своим видом выразил недовольство, собрался придавить меня взглядом, копируя короля, но я лишь ухмыльнулся. По сравнению с Тамрасом, его сын как ящерица рядом с драконом. "Так что вы здесь делаете?" бросив попытки, взволнованно воскликнул юнец и взмахом руки отослал камердинера. "Вы должны искать ключ А вместо этого теряете время. А о своих обязанностях я знаю, холодно прервал наследника. Из всех сил пытаюсь исполнить их, но вы каждый раз своим легкомыслием умудряетесь уничтожить их на корню. О чём вы говорите? высоким голосом уточнил эмпер. Он подбоченился и глянул на меня свысока. Как наследник трона может проявить легкомыслие? Вот и мне интересно, с наигранным недоумением произнёс я и приблизился к принцу. Почему вы не сообщили о девушке, которая была в вашей спальне, когда пропал ключ? Как позволили кому-то постороннему опоить себя зельем? Какое зелье? Искренне изумился эмпер. Я просто устал, вот и уснул. Он хотел продолжить, но задумался и самодовольно улыбнулся. Вы правы, девушка была, такая горячая и ничуть не посторонняя. Правда? Выгнул я бровь. И как же зовут эту непостороннюю? или не спросили. Э, а ты избытко чувств, он взмахнул рукой, словно убирая от себя назойливую муху. Не ваше дело, вскинул голову, топнул в сердцах. Найдите мой ключ немедленно. Разумеется, найду, спокойно кивнул я и посмотрел на ёнца в упор. Несмотря на вашу ложь, я разыщу символ королевской власти, который вы позволили украсть девице лёгкого поведения. А ещё сегодня утром я рекомендовал королю провести отбор невест для наследного принца. Пришло время направить ваши либидо в правильное русло, в избежание подобных казусов. Он ошарашенно выпячил глаза, начал хватать ртом воздух, напоминая выброшенную на берег рыбу. Довольный реакцией этого юнца, я хмыкнул, коротко поклонился и хотел удалиться, но эмпер уже обрёл дар речи. Решил меня женить, задумал показать, что своим сеймам можешь повлиять на меня. Да ты, лицо принца покраснело от бешенства. Глаза засверкали. Ты, я Сеймун, короля Тамраса, сухо напомнил, игнорировав простетское ты. Сильнейший маг государства Джасар, Ваше высочество. Я кивнул и круто развернувшись на каблуках, быстро покинул приёмную. Поручение Тамраса выполнено, теперь можно принять артефакт и отправиться на поиски ключа, по пути подыскивая невест зарвавшемуся принцу. Сейлор Драген! Радостно встретил меня король в своем кабинете. Высокий и под жарой, с покрытым шрамами лицом, он и в преклонном возрасте выглядел могучим воином, не то что его изнеженный сынок. Жаль, что наследником обзавелся, уже будучи в годах. Тамрас сильно сдал за последний год, Здоровье подводила монарха, а молодой повеса думал не о правлении страной, а о том, что находилось у женщин под пышными юбками. «Как эмпера воспринял новость?» «Он счастлив», — ухмыльнулся я. «Вот и замечательно», — облегченно выдохнул король. Он держал в ежовых рукавицах всех сейлоров Джасара, но с сыном был податливее масла. А все потому, что мать наследника умерла при родах, заставив мужа поклясться на крови, что будет заботиться о малыше и выполнять все его желания. Не трудно догадаться, каким вырос мальчишка, которого ни разу не наказывали. Тамраз подошёл к резной шкатулке, выполненной из стельного куска лазурита. Принёс с полки на стол и бережно приоткрыл тяжёлую крышку. Сердце дракона, благоговейно произнёс он, вынимая массивный перстень с крупным чёрным камнем. Протянул мне древний артефакт станет алым, когда его наденет подходящая девушка. Сколько девушек нужно найти, принимая кольцо, деловито уточнил я. Надеюсь, десяти будет достаточно, устало вздохнул король и потёр веки. Чтобы хоть одна понравилась императору. Я сжал челюсти, сдержав рвущийся ответ. Достаточно было бы одной. Я ведь только утром озвучил послание королю от Сейма Магов, предлагая обойтись малой кровью. Все просто. Указ о женитьбе, подходящая девушка и дело с концом. Но отец не мог лишить сына выбора. Из-за клятвы не мог. И теперь мне предстояло не только искать воровку, стащившую ключ, но и десять девушек для отбора. Будто мне заняться нечем. Но мысли я оставил при себе и, сдерживая жгучую волну ярости, лишь поклонился. Впрочем, воспоминания о шоке Эмпера – Пролилось бальзамом на душу и уменьшило злость. Ради этой минуты стоило потратить время и силы. И я бы снова собрал совет Сейма и вынес решение о женитьбе наследного принца, чтобы увидеть его потрясение. Пора избалованному юнцу становиться мужчиной. Король уже стар, а отбор переживём. Во дворе ко мне подбежал Гемет. Рыжие волосы моего заместителя торчали в разные стороны. Зелёные глаза горели воодушевлением. Мужчина выглядел как почуевший добычу охотничий пёс. В то время как его спутник, юркая лиса, еле заметно передвигалась за густой изгородью цветущих кустов. Драген, воровку заметили в двух переходах от портальной арки. Хочет сбежать в другой мир. Хищно оскалился я и, рассчитав самый короткий путь, кивнул. Пойдём через магический тоннель из дворца 1 ведёт прямиком в Вилсер. Оттуда до арки переход 2. Перехватим её на пороге Миров.